бенефис 11 единиц и одна девятка Принаряженный Жорж, почему-то позволивший себе обращаться к трупе без разрешения Безоразрешения Ноевича, нес со сцены о колесицу. Сейчас ровно 11 часов 11-го числа 11-го месяца 1911 года. Это 9 единиц. Через 11 минут число единиц достигнет 11. и Мгновение сделается совершенным, тогда я его остановлю. Настанет мой бенефис, дамы и господа. Не сказать, что Пилизов вслушивалась в эту голиматью. Ее занимали собственные переживания. Она проклинала себя за то, что расклеилась и наговорила лишнего. Слава богу, и раз не воспринял ее истерическое бормотание всерьез, Он и сам сегодня был странный. День что ли такой, все не в себе. Онемевший от нахальства помощника Штерн, услышав про бенефис, так и взвился. "А, так это вы!" возопил он страшным голосом и тоже взлетел на помост. "Это вы списали чушью священную книгу, да я вас!" Ловко и звонко ассистент влепил кумиру и учителю оплеуху. Она прозвенела громче выстрела. Все обмерли, а Ной Ноевич с вытаращенными глазами схватился за щеку и сжался. "Сядьте на место", велел ему Жорж. "Вы больше не режиссер. Режиссер теперь я". Бедняга тронулся рассудком. Это было ясно. Широкими шагами он вышел на середину сцены, где была установлена декорация, и поднялся в комнату гейши. Остановился у низкого столика, сел на пол, откинул крышку бутафорской шкатулки, той самой, куда сходились провода зажигающие в финале полет двух комет. Первое оцепенение прошло. "И, «Э, брат, да ты того", Ловчлин поднялся, крутя пальцем у виска, "тебе успокоиться надо", встал Разумовский. "Жорж, душа моя, что-то нассанул в лес, иди сюда, потолкуем!» "Дэвята Кинсан, сэнсэй не рзябич". — сердито говорил Газонов, поднимаясь на Ханамити. Хузы, ничего нету. А Штерн, все держась за щеку, взвизгнул. С ним не толковать, его вязать нужно и в Канатчикову дачу. Вдруг все снова умолкли. В руке у Девяткина появился пистолет, памятный Елизе Боярц, свидетель ее постыдного провала. Сесть. Всем сесть в первый ряд приказал ассистент. Молчать, слушать. Времени в обрез. Заверечала Сима Василиса Прокофьевна охнула: "Матушки мои, убьет, скажи, Сядьте, не дразните его". Костя Левс Спиридоныч, штерн отступили. опустились в кресло. Причем Разумовский с перепугу уселся на колени к бывшей супруги, а та и не пикнула, хотя в обычное время подобная вольность резанёру дорого бы обошлась. Не испугался один японец. "Дай пистолет, дуратек! — ласково сказал он, продолжая идти вперед. По-хорошему. Акустика в зале была чудесная. Выстрел грянул так громко, что у Элизы заложило уши в подвале, когда она тренировалась в стрельбе. Боярд полил тише. Масса как раз вступил с Ханамитина на сцену. Взмахнув руками, он полетел вниз под кресло первого ряда. Он был ранен в голову. Из разорванного уха лилась кровь, по виску пролегла красная полоса. Отчаянно завяжала клубники на забрызганная каплями Что тут началось? С криками актеры бросились в рассыпную, лишь оглушенный газонов остался на полу, Дефандорин да не тронулся с места. Элиса схватила его за руку. "Он сошел с ума, он всех перестреляет, бежим!" "Некуда", сказал Раст Петрович, неотрывно глядя на сцену. И поздно. Все три двери зала оказались заперты, а бежать за кулисы никто бы не посмел. На сцене, скрестив ноги, сидел сумасшедший, помахивая пистолетом. Вот он вскинул руку, прицелился вверх, снова выстрелил. С люстры посыпалась хрустальная крошка. "Все на место!" крикнул Девяткин. «Две минуты потеряно впустую, или вы хотите умереть как глупые животные, так ничего и не поняв? Я стреляю без промаха. Если через пять секунд кто-то не сядет в первый ряд, убью". С точно такой же, прытью все бросились обратно, тяжело дыша сели. И Лиза ни на шаг не отстала от Ираста Петровича. Тот поднял массу, усадил рядом с собой, протер платком кровоточащую рану. "Нандя", процедил Газонов. "Контузия", забыл японское слово. Японец мотнул головой. "Я не пору царапину. Это что? Это?" Он ткнул пальцем в Девяткина. "Ответил Фондорин непонятно. 11 единиц и одна девятка. Я очень виноват, поздно, сообразил. И оружия с собой нет". Снова ударил выстрел. Из спинки пустого кресла рядом с Арастом Петровичем полетели щепки. Тишина в зале. Нынче я режиссер! Это мой бенефис. Штраф за болтовню пуля. «Остается восемь минут. Левую руку Девяткин держал на шкатулке, там, где находились кнопки, включающие электричество. Если вы сделаете какое-нибудь быстрое движение, я нажму Ассистент обращался к Фондорину: "Глаз с вас не спущу. Знаю, какой вы прёдке. Там не только пульт освещения, верно?" И раз Петрович сделал паузу и скрипнул зубами. Елиза отчетливо это слышала. "Зал заминирован". "Воевит сапер, "А я, Чертов идиот". Последние слова были произнесены совсем тихо. "В каком смысле заминирован?" просипел Ной Ноевич. У него прерывался голос. Б Бомбами? Ну вот и Петрович испортили весь эффект, словно бы обиделся Девяткин. Про это я хотел в самом конце рассказать. Ювелирная электроинженерная работа. Заряды рассчитаны так, чтобы взрывная волна уничтожила все внутри зала, не повредив здания. Это называется имплозия. То, что за пределами нашего с вами мира, меня не интересует. Пускай остается. Тихо, господа артисты, прикрикнул он на зашумевшую аудиторию. Что вы раскудахтались? Почему вы учитель хватаетесь за сердце? Вы сами говорили: весь мир театр, а театр весь мир. Но и ковчег лучше на свете трупа. Мы все чистые и нечистые, идеальная модель человечества. Сколько раз вы повторяли это нам, учитель? Штерн жалобно вскричал. Это так, но взрывать-то нас зачем? Есть два высших акта творчества: создание и уничтожение. Стало быть, должны быть два типа творцов: художники добра и художники зла, Они же художники жизни и художники смерти. Еще вопрос, чье искусство выше? Я верно служил вам, Я учился у вас. Я ждал, что вы оцените мою безграничную преданность, мое усердие. Я был готов довольствоваться ролью художника жизни, театрального режиссера, но вы глумились надо мной. Вы отдали мою роль ничтожному Смарагдову. Вы говорили, что я прислуга за все, что мой номер девять, и я изобрел свой собственный спектакль, мой великолепный бенефис.